Посреди этого разговора вошла Санчика с полным подолом яиц и спросила пажа. «Скажите мне, сеньор, быть может, мой сеньор-отец носит узкие панталоны с тех пор, как он губернатор?» «Я не обратил на это внимания», — сказал Паш, — «но должно быть, он их носит». «Боже мой!» — воскликнула Санчика. «Вот так было бы зрелище посмотреть на отца в этих узких брюках». «Не странно ли, что с тех пор, как я родилась, я желала видеть отца моего в узких штанах?» «Милость ваша, если будет жива, увидит его в таких Не недорерос», — сказал Паш. «Ей-богу, дело идет к тому, что ваш отец будет разъезжать в Папаигу, если только его губернаторство продлится хоть два месяца». Священник и бакалавр хорошо видели, что Паш потрунивает. Но дорогие кораллы, а также охотничьи платья, присланные Санчо, так как Тереса уже успела показать им его, сбивали их с толку. И они не могли воздержаться от смеха, услыхав желание Санчики, и еще более, когда Тереса сказала, «Сеньор священник, разузнайте-ка, здесь нет ли кого, кто бы ехал в Мадрид или в Толедо, чтобы он купил мне круглые фижмы, подходящие и готовые». «Самые, что ни на есть модные и лучшие, так как, право же, я должна, сколько могу, делать честь губернаторству моего мужа. И в случае я соскучусь, то поеду в столицу и заведу себе там карету, как и все прочие, потому что та, у которой муж-губернатор, очень легко может и завести себе, и держать карету». «А почему же и нет, мама?» — сказала Санчика. «Дал бы Бог, чтобы это случилось лучше сегодня, чем завтра. Хотя бы и говорили те, которые видели бы меня, сидящий с моей сеньорой матерью в карете. Смотрите на это ничтожество, на дочь наевшегося чесноку. Смотрите, как она уселась и развалилась в карете, точно она, папесса. Но пусть они топчутся по грязи, а я буду ехать себе в карете с ногами поднятыми над землей». Несчастный год и несчастный месяц для всех злословящих, сколько бы их ни было на свете. И пусть люди смеются, лишь бы мне было тепло. Хорошо, я говорю, мама моя. — Еще как хорошо, дочь, — ответила Тереса. — Все эти счастливые события и больше того мне напророчил добрый мой Санчо. И ты увидишь, дочь, что он не остановится и сделает меня графиней, потому что в благополучии самое главное — это начать. И как я часто слышала, добрый твой отец, он столь же отец пословиц, как и твой, говорил, «Когда тебе дадут телку, беги с веревкой; Когда тебе дают губернаторство, держи его крепко. Когда тебе дают графство, вцепись в него. И когда приманивают тебя чем-нибудь хорошим», проглоти его и никогда не спи, а отвечай, лишь только счастье и удача стучатся к тебе в дверь. И что за дело мне, добавила Санчика, если будут говорить те, кто увидит меня расфранченной и в пышном наряде. Собака увидела себя в полотняных штанах и остальное. Услыхав это, священник сказал: «Не могу не думать, что все члены семьи Панца родятся каждый с мешком пословиц в теле. Никого из них я не знал, который не ссыпал бы ими и ежечасно, и во всех своих разговорах». «Это правда», — сказал Паш, «так как губернатор Санчо говорит их на каждом шагу, и хотя многие из них бывают... Неуместно, тем не менее, они доставляют удовольствие, и моя сеньора-герцогиня и сеньор-герцог очень восхищаются ими». «Неужели вы, милость ваша, сеньор мой, — сказал бакалавр, — все еще утверждаете, что действительно Санчо — губернатор и что на свете есть герцогиня, которая посылает сюда подарки и пишет письма? Потому что хотя мы и брали в руки эти подарки и читали эти письма, Но верить им не можем, а думаем, что это одно из многих приключений Дон Кихота, нашего земляка, который воображает, что все делается путем волшебства. И поэтому я готов сказать, что желал бы дотронуться до вас и ощупать вашу милость, чтобы убедиться, не призрачный ли вы посол или действительно человек из плоти и крови. — Сеньоры мои, — сказал Паш, — Я ничего больше не могу сказать о себе, кроме того, что я действительно посол, что сеньор Санчо Панса на самом деле губернатор, и что мои сеньоры, герцог и герцогиня могут дать и дали такое губернаторство, и что я слышал, что упомянутый Санчо Панса губернаторствует как нельзя более доблестно. «Если тут волшебство или нет, пусть милости ваши разбираются в этом между собой», «Потому что я ничего больше не знаю, клянусь в том жизнью моих родителей, которые еще живы и которых я очень люблю и уважаю». «Может быть, оно и так», — сказал бакалавр. «Но сомневается Августин». «Пусть кто хочет, тот и сомневается», — ответил Паш. «Но я сказал правду, и она всегда всплывает над ложью, как масло, всплывает над водой, если не верите мне». «Верьте делам, а не словам. Пусть кто-нибудь из вас, милости вашей, поедет со мной, и он увидит глазами то, чему не верят ваши уши». «Мне следует ехать с вами», — сказала Санчика. «Посадите меня, милость ваша, сеньор мой, сзади себя на лошадь, и я с величайшей охотой отправлюсь повидаться с моим сеньором-отцом». «Дочерям губернаторов...» — возразил Паш, — неприлично путешествовать одним по большим дорогам. А их должны сопровождать кареты или носилки и большая свита слуг. — Клянусь Богом, — ответила Санчика, — я так же хорошо могу ехать на ослице, как и в коляске. Нашли же манницу? — Молчи, девочка, — сказала Тереза, потому что ты не знаешь, что говоришь. Этот сеньор прав» так как иные времена — иные и поступки. Когда Санчо был Санчо, ты была Санча. Когда он губернатор, ты сеньора. И не знаю, права ли я или нет. — Сеньора Тереса более права, чем даже думает, — сказал Паш. — Но дайте мне поесть и тотчас отпустите меня, потому что я намерен вернуться еще сегодня вечером. На это священник сказал... «Пойдемте, милость ваша, ко мне пообедать, так как у сеньоры Тересы больше доброго желания, чем возможности принять столь достойного гостя». Паш отказывался, но в конце концов должен был для своей же пользы согласиться, а священник очень охотно увел его к себе, чтобы иметь случай на досуге, расспросить о Дон Кихоте. Бакалавр предложил Тересе написать ответ, на полученные ею письма, но она не пожелала, чтобы он вмешивался в ее дела, так как считала его несколько насмешником. И так она дала маленькие хлебецы пару яиц слушке умевшему писать, и он под ее диктовку написал два письма, одно ее мужу, а другое герцогине, сочиненные ею из собственной ее головы, и они оказались не из худших приведенных в этой великой истории «Как мы увидим ниже».